Глава первая. Ну привет! хмыкнула девушка и протянула ему бутылку из темного стекла. О, женщина, ты святая! Взлохмаченный рыжеволосый мужчина, с примятой трошей бородкой, зажмурился и сделал большой глоток горького, крафтового пива. Как твои дела? Целый год не виделись. Слышал про твою выставку, поздравляю! прохрипел он низким с похмелья голосом бережно сжимая в руке драгоценную бутылку. «Пока не с чем. Выставка откроется только в конце декабря, но работа кипит. Не сплю почти, готовлю снимки. Еще ты тут ломишься в двери по ночам». Уколола его, чтобы не расслаблялся. Рыжий, лохматый, небритый львище, вальяжно растянувшийся на диване, медленно и внимательно осмотрелся, будто проверял, что здесь изменилось за год. Шпильку в свой адрес он привычно пропустил мимо ушей. Думал, ты уже переехала в нормальную квартиру. Еще не выбрала, да и здесь удобнее. Все под рукой, не надо по всем пробкам на студию ехать ко времени. А ты как? Слышала, вернулся на прежнюю работу? Лучше себя чувствуешь? Нет, посерьезнее у мужчина и еще немного отпил. Просто решил, что пора перестать прятаться. Столько лет мыкался по конторам, «Но простая работа юриста не для меня». На лице мужчины мелькнула ироничная полуулыбка. «Скучно?» «Понятно. Завтракать будешь? Я вчера купила твое любимое солнышко и яйцами запаслась. Кофе во френч-прессе минут через пять дойдет до кондиции», — отчиталась Рита, сворачивая волосы в лохматый кулек на голове. «Точно, святая!» Допил свою похмельную бутылку и поставил ее рядом с диваном. «И как ты все это запомнила?» «Ты здесь уже четвертый год подряд, в один и тот же день, и вкусы у тебя не меняются», — хмыкнула она. «Только дура со склерозом не запомнит. К счастью, я не дура, да и склероз мне пока не по возрасту». «Кстати, о возрасте и склерозе», — чуть вымученно улыбнулся он. «Чуть не забыл. Я же с подарком!» Пошарил под одеялом и достал из кармана джинсов, в которых вчера завалился спать, маленькую бархатную коробочку. «С днем рождения, фея фотографии!» «Ты серьезно? Рита слегка смутилась, но подарок все таки приняла. Крышечка открылась с тихим щелчком. На темной подушечке лежал золотой кулон в форме фотоаппарата, по кромке объектива которого рассыпана блестящая крошка. «Только не говорите, что...» Девушка подняла на льва удивленный взгляд. «С ума сошёл!» «Это не дороже, чем четыре испорченных мной дня рождения!» Лев улыбнулся и, откинувшись на подушку, закрыл глаза, будто смотрел в потолок сквозь опущенные веки. Длинные рыжие волосы разметались по изумрудно-зеленой наволочке. Рита всегда любила необычное, яркое постельное белье. Сейчас цветовая гамма особенно удачно совпала. Бледная кожа, рыжие волосы, плотно сжатые тонкие губы которых почти не видно за отросшей бородой. На спокойном лице мужчины словно застыла восковая маска. Маска, скрывающая бесконечную боль. Лев и хотел бы перестать приходить, но каждый год возвращался вновь. Он не знал адреса, ноги сами приносили сюда пьяное, почти бессознательное тело. 21 октября. Этот день должен был стать самым счастливым в его жизни. Они с Эльзой хотели пожениться именно в эту дату. Она так мечтала, чтобы их торжество состоялось в день свадьбы ее родителей, но судьба распорядилась иначе. Эльза нет почти 10 лет, а боль не ослабевает. Накатывает точно по календарю в этот день и не успокаивается, даже если напиться до потери сознания. Вгрызается в тело и безжалостно шепчет свой приговор виновен. А на следующее утро последние четыре года подсудимый неизменно просыпается рядом с Ритой на продавленном диване в ее то ли доме, то ли фотостудии. Первый раз он оказался здесь случайно. Лилия Никитина, тогда еще девушка его лучшего друга, попросила Риту проводить пьяного мужчину домой и привести в чувство. В ожидании такси и девушки, которая отвлеклась попрощаться с приятелями, Лев умудрился приговорить еще полбутылки коньяка. Когда Рита вернулась, ее ожидало полубессознательное тело, неспособное назвать свой адрес. Не желая подводить подругу, она взялась за миссию «помоги пьяному рыжему дураку» со всей ответственностью и увезла мужчину к себе домой. С утра он долго извинялся и исчез. Спустя год снова извинялся и снова исчез на год. Рита посмеялась над чудаком, На третий год он опять появился. Смеялись уже вместе, хотя неловкость не исчезла. Она только укрепилась, когда Рита сблизилась с его друзьями. Лев и Рита стали видеться чаще, но эти пьяные встречи хранили в тайне и ничем не выдавали свои особые отношения. На вечеринке по случаю дня рождения Лили Никитиной они перебросились лишь парой фраз, и каждый пошел своей дорогой. Так и повелось. 21 октября — День, в котором всегда много алкоголя, темнота, и это постель, почему-то все время пахнущая сухой полевой травой в перемешку с розовым маслом. Он напивается, чтобы заглушить боль, она отмечает свой день рождения, а поздно ночью в тайне от всего мира эти двое встречаются. Она помогает ему дойти до кровати, он отключается, а утром его ждет свежий кофе с булочкой и бутылка похмельного. Только она знает, что ночью он плачет. Обнимая ее изо всех сил, называет другим именем и глотает слезы. Просит прощения, много вспоминает. Говорит о том, что он не успел. Говорит, что хочет умереть и быть с Эльзой там, в лучшем из миров. Рите не остается ничего другого, кроме как медленно гладить льва по спине, запускать руки в лохматую гриву и просить жить дальше раз за разом, пока он не уснет, а потом тихо примоститься рядом и вздремнуть, чтобы встать пораньше и сварить кофе. «Мужчины не плачут», — говорил ее отец. Рита хорошо знала эту браваду и прекрасно слышала, как отец бесновался после гибели мамы в той автокатастрофе. Она прекрасно знала, что мужчины плачут, еще как плачут, и знала, что только самые сильные могут выпустить слезу наружу, чтобы продолжать жить дальше. Но почему лев возвращается сюда каждый год, это необъяснимо.